Глава двадцать Я начинала медленно, но верно закипать И тоже решила обидеться Я, между прочим, на природу не собиралась И на разговоры по душам не нарывалась Душу грыз большой, такой упитанный И неимоверно наглый червяк сомнения и чувства вины А еще было очень стыдно Потому что как дура себя повела Два раза. То гадкое чувство, когда понимаешь, что здорово накосячила. Хочется отмотать время назад и поступить по-другому, но... Но! Машину времени еще не изобрели. И лекарство от сомнений тоже. Резко обернулась и ушла в комнату. Наскоро обтерлась влажными салфетками, натянула шорты и майку, стараясь избавиться от гнетущего ощущения, которое продолжало нарастать в груди. Перевела взгляд на окно и... Сразу все Суворову простила. Оптом. Завизжала на одной ноте. И одним прыжком, оказавшись в кухне, повисла на Богдане как мартышка, обвив его руками и ногами. Я бы и на голову залезла, если бы могла. Вцепилась так сильно, что Суворов крякнул и чуть присел под моим весом. Болезненно скривился и склонил голову хоть как-то желая уберечь собственный слух. Мая что?» — гаркнул он, пытаясь перекричать меня. «Кто, Суворов? Кто? Паук! Огромный, мохнатый, длинноногий паук!» Тресущимися губами сообщила я, не желая покидать свое уютное, а главное, безопасное место. И еще сильнее прижалась к Богдану. Через пару мгновений его тело начало содрогаться, а еще через секунду бага, не сдерживаясь, заржал. Громко, зразительно и жутко обидно. Богдан, убей его, а жалобно попросила я, сильнее стискивая бедра суворова ногами и ерзая, чтобы забраться повыше. Богдану стало не до смеха, он уже умер. Серьезно сообщил он мне. От твоего визга у бедного паука случился разрыв сердца. «Гад!» — решила я. «Вези меня домой. Я не останусь в одном доме с пауком». «Будем спать на улице», — решил Богдан, поддерживая меня под бедра одной рукой, а другой нахально забираясь под майку, невесомо поглаживая спину и обводя пальцем позвонки. Отчего я заёрзала с еще большим усердием. «Суворов, я не буду этим заниматься, пока жив паук», сообщила ему, понимая, к чему дело идет. «Он не страшный», прошептал Богдан, не отрываясь от своего занятия. «И тебя не съест». «Он же смотрит!» Завопила я, спрыгивая на пол. Суворов не сразу понял, о чём я а потом снова заржал. «Конь! Натуральный конь!» Он обещал отвернуться. Еле сдерживая смех, пробормотал Богдан. Но губы его так и норовили разъехаться в широкую ехидную улыбку. «В общем, так. Либо он, либо я. Выбирай!» Скрестила руки на груди, с вызовом глядя в глаза Богдану. «Я даже не знаю...» Суворов пожал плечами. От паука хоть толк есть, он мух ловит. А от тебя, мои одни убытки и нервные потрясения. Такого хамства я стерпеть не могла. Схватила первое, что попалось под руку, и замахнулась для броска. Но Бага как-то пригнулся, в один шаг приблизился ко мне и закинул на плечо. Стало крайне неудобно. Живот сдавило жесткое плечо, а горячая ладонь от души шлёпнула по пятой точке. Я взвизгнула и попыталась вырваться, замахав одновременно руками и ногами, уронив колбасу, которая собиралась швыряться, и чуть было не сверзилась на пол. Богдан удержал меня и зашагал к треклятому окну с еще более треклятым пауком. «Драться будешь?» уточнил он, подходя к кровати. «Нет». Сдавленно пробурчала я. И тут же была поставлена на ноги. А Богдан подошел к окну и взял этого монстра голыми руками, спрятал в ладонях и вынес на улицу. «Надеюсь, он не вернется». Облегченно выдохнула я, опускаясь на постели, и пряча лицо в ладони щеки горели а кончики пальцев наоборот заледенели что поделать моя арахнофобия неизлечима пауков я боюсь панически и ничего с собой поделать не могу сама не заметила как вернулся богдан и сел на корточки передо мной осторожно убрал ладони с лица и серьезно на меня посмотрел все в порядке участливо поинтересовался он Не уверена. Меня передёрнуло от одного воспоминания о монстре на окне. Все хорошо. Я с тобой». Суворов нежно погладил мои запястья большими пальцами. «Точно?» – поинтересовалась я. Но мы оба знали истинный смысл моего вопроса. Я хотела быть уверенной в нас. Хотела знать, что не обманет больше. Я хотела верить. «Точно!» — твердо пообещал Богдан, неотрывно глядя мне в глаза. «Не знаю, почему сбежала. Испугалась», — заговорила я. «Это глупо, но мне казалось, что ты не очень хорошо обо мне подумаешь и выгонишь», — закончила уже шепотом. «Мышка, ты обалдела, да?» Почти сочувственно поинтересовался Суворов. «Откуда у тебя столько комплексов?» А вот об этом я рассказывать не хотела. Не только рассказывать, но и вспоминать тоже. Нет, я, конечно, потом отомстила, но осадочек остался слишком горький. «Детские травмы?» – отшутилась я, притягивая к себе Богдана и утыкаясь носом ему в шею. Страх постепенно уходил, а его место занимало что-то щемящее, крохотное, пушистое и теплое, как котенок. Кот Богдан. своров гладил меня по голове, перебирая пряди волос. Он был совершенно спокоен, и это передавалось мне. Постепенно дрожь уходила, а дыхание восстанавливалось. Я опустила ладонь, поглаживая спину, на которой еще олели царапины, оставленные мной в нашу первую ночь. Провела подушечкой пальца по одной, отчего Богдан вздрогнул. Но комментировать не стал. Мы сидели так несколько минут, наслаждаясь объятиями и прикосновениями, пока у меня не заурчало в желудке. «Бага, я есть хочу», — признала очевидное. Суворов нехотя разорвал объятия и потопал в кухню накрывать на стол. Нарезал бутерброды и отварил пельмени, пообещав, что вечером разожжет костер и запечет мясо, заботливо спрятанное в холодильник. А когда мы оба наелись и помыли посуду, Богдан предложил прогуляться. Мы переоделись в спортивные костюмы, кроссовки. Суворов заставил меня еще и кепку напялить и отправились на прогулку к реке.